Глава 59. Где-то на земле, в кабинете большого начальника. Вновь в уже знакомом кабинете сидели двое. И опять горел огонек, подавляющий прослушивание аппаратуры. Перед хозяином кабинета лежал открытый контейнер. В нем были видны стопки бумаг и еще какие-то коробочки. Второй чиновник сидел на прежнем месте сбоку от стола совещаний, читал какую-то бумагу. Дочитав, отложил в сторону. Прервал молчание хозяин кабинета. «Ну, что скажешь? Реально ли это?» Его зам пожал плечами, ответил немного не в попад, «Да, лиха они развернулись. Уже и свой транспортник купили». Пожалуй, наличие у них собственного корабля и дает надежду на успех задуманного ими. И, как мне кажется, Звездный Совет вовсе не рассчитывал, что колонисты сумеют вывернуться из-под их плотной опеки. Там и был смысл в том, чтобы они полностью зависели от планеты Метрополии. Глава корпорации кивнул. «Да, они даже нашли себе альтернативных покупателей, которым Совет не может указать ни цены, «Не даже сам факт закупа продуктов у наших не может запретить». Это был очень неожиданный ход со стороны команды Кирана. Зам улыбнулся. «Думаю, что не только Кирана. Очень похоже на то, что к этому приложили руку и девушки, которых мы им подобрали. Вы же сами выдвигали условия, необходимые для кандидаток в жены. Вот практически все и отвечали этим требованиям. С образованием, с нужными профессиями и навыками, опыт работы». Никаких силиконовых красоток. Неприятно получилось только с той девочкой, дочерью одного из совета директоров, но он там сам виноват. Обманул. Вначале дочку любовницы пристроил, затем вместо нее собственную дочь отправил. Только когда пришло известие о гибели всех конкурсанток в гостинице под оползнем, всполошился. Ходили тогда упорные слухи, что он дней десять отлеживался дома, так его избил старший сын. Едва охрана оттащила, и то не от жалости к хозяину, а к парню, чтобы греха на душу не взял. Ты, Алексей Григорьевич, смотрю, за всеми успеваешь приглядывать. Мне была поручена организация этого проекта, вот я и приглядываю, Сергей Генрихович. Кстати, вот смотрите, они пишут, что тот скот, который мы закупили тогда для питания девушек, они не стали пускать в убой, а устроили фермы с постоянным получением продукции. Теперь они не только сами питаются натуральными продуктами, так еще и успешно торгуют с метрополией. Это точно землянки сделали. И даже исследования проводят на тему демографического перекоса. К интересным выводам пришел их врач-исследователь. Еще немного, и колония может смело организовывать фирму по экофутуризму с целью повышения процента рождаемости девочек. Глава хмыкнул. «Вот ты и напиши им об этом. Подай идею, так сказать». А детали уж они сами придумают. Ладно, похвалили девчонок и будет. Давай решать их проблему с нехваткой людей. Они, конечно, правы насчет того, чтобы приглашать переселенцев только с метрополии, не очень хорошая идея. Нехватку женщин это не решит, а только усугубит. А вот то, что они предлагают пригласить женщин с земли, но опять же они ставят условия... Никакого обмана, никакого похищения. Решение должно быть добровольным и осознанным. Помощь, конечно, мы окажем переселяющимся, но встречаться с теми, которых приглашают, придется тебе самому. Никого со стороны не посвятишь в это. Я помогу, но много вряд ли. Сам понимаешь, работа видная и мое исчезновение с глаз руководства, а тем более самого, ничего хорошего не принесет. Зам кивнул, вздохнул. Опять ему мотаться по всей стране. Благо, всегда можно отговориться какой-нибудь инспекцией, и самолет у корпорации имеется, и не один. Его мысли перебил возглас начальника, он рассматривал содержимое коробочек, лежавших в кейсе. Ну, не прелесть ли? Ребята обеспокоились, что деньги необходимы для переселенцев и на закупки по их просьбам, и прислали то, что можно продать здесь и иметь средства на эти цели. Так что даже твою кубышку, Алексей Григорьевич, не растрясем, не переживай. Смотри, какая красота. Давно на земле не видел жемчуга такого качества и размера. Ты не хочешь для своей супруги какую-нибудь безделушку заказать и подарить? Я точно возьму для своей галины. А что вот тут, в этом пакете? М -м да, я даже и не слышала такой ткани. Ну, нам простительно, это из истории древних времен, нам это и неизвестно. Ты глянь, они даже подробно расписали, куда и к кому обращаться с этой пряжей. Пишут, что самая дорогая ткань на земле. Опять тебе поручение. Узнаешь об этом и о стоимости? Узнаю, куда же я денусь. Только как залегендируем появление у нас этих дорогостоящих вещей? С неба упали. Хотя это чистая правда, но не поверят ведь. Ну, Алексей Григорьевич, никакой у тебя фантазии. Пока вот собирают сведения обо всех этих кандидатах на переселение, возьмем неделю отпусков, жен, детей, арендуем остров в Южных морях для туристов, займемся дайвингом, вот и найдем. Отпуск — это хорошо, а зимой так и здорово. Но опять же, тебе хорошо, твоя Галина за тобой хоть куда, в горы или на остров, лишь бы с тобой. А моей Стелле бары, рестораны, тусовки подавай. Что ей на острове без этой публики делать? А ты свою прежнюю жену пригласи, с детьми. И детям радости ты с ними побудешь. Глядишь и помиритесь с Татьяной. Я вообще понять не могу, как ты с этой силиконовой миской связался. Ладно, это твое дело. Значит, план таков. Собираем сведения, беседуем». При согласии помогаем уладить все земные дела. Ждем прилета корабля. Еще необходимо купить по списку нашей команды. Ну, вот это животноводов привлеки, они тебе подберут нужное. А это агрономов. Что? Ты глянь, что они просят, не поверишь? Щенков собак. И самое интересное, что породистых немного. Большую часть просят дворняк и котят еще. Найдешь? Зам с несчастным видом пробормотал а счастливлю приюты для бездомных животных в Москве. Давай список мне, посмотрю, что они еще там начудили». «Кстати, давно хотел спросить у тебя, Сергей Генрихович, почему ты так беспокоишься, заботишься об этом Киране и его команде? То девчонок по-особому им отбираешь, то вот сейчас столько хлопот». Глава корпорации встал из-за стола, ослабил узел галстука. Расстегнул пару пуговиц на безупречной рубашке. Подошел к панорамному окну. Долго молча смотрел на лежащий внизу огромный город, усыпанный огнями вывесок, домов, офисных центров, движущихся автомобилей. Потом повернулся к собеседнику. А потому, забочусь, Алексей Григорьевич, что Киран мой сын. Я тогда согласился на этот полет в один конец, потому что... Надеялся, что Нари, моя жена и мать Кирана, свою ненависть остановит только на мне, а сын будет в безопасности. Да и дед мальчика не даст в обиду. Как не так давно узнал, этого не случилось. Нариня перенесла ненависть на него и мстила самыми различными способами. Вот я и пытаюсь хоть как-то искупить свою вину перед Кираном. Надо было настоять и забрать ребенка с собой. Думал, ему будет лучше на родине. А оно вон как повернулось. Но, судя по письму и фото, он счастлив хоть сейчас. И девушка хорошая у него. Надеюсь, и дети вскоре появятся. Скажи, а тебе не хочется вернуться на нашу планету? Нет, не хочется. Понимаешь? Здесь, на Земле, при всей технологической направленности, сумели сохранить и живую, естественную среду, природу. Если отъедешь от любого мегаполиса подальше, и увидишь уже совсем другую природу и даже людей других, и сама жизнь у них другая, спокойная, размеренная, обычная, без лишней суеты и спешки. А что на нашей планете, ты и сам знаешь». Так что мне здесь интереснее, комфортнее. Да и Галина у меня тут. Дети растут. Куда же я их брошу? Нет, теперь я такой ошибки, как с Кираном, больше не допущу. А пока отдавай работать. Времени у нас не то, чтобы вагон. Надо поторопиться. В этом же кабинете полтора месяца спустя. В том же составе. Загар южных теплых морей не смогла сразу удалить та слякотная серая мутная погода, что у нас в Москве зовется «зимой». Хозяин кабинета явно был в хорошем настроении. Он только что прилетел из Чехии после удачных переговоров и заключения выгодной сделки. Как ни вставали в позу гордые Чехии, но пришлось им соглашаться на условия госнефти. Поэтому сейчас Сергей Генрихович считал себя вправе немного расслабиться». То есть снять пиджак и галстук, закатать рукава рубашки до локтей, расстегнуть воротничок. Заварил лично ароматный чай, предложил своему собеседнику. Тот не отказался. Включил специальную защиту от прослушки. «Рассказывай, Алексей Григорьевич, как там дела обстоят с переселенцами. Сколько раз обещались тебе психушку вызвать? Я вот с четырьмя кандидатами беседовал, два раза с угрозой психушки». Зам вздохнул. «Да по-разному, Сергей Генрихович. И психушку грозились вызвать, и полицию. Часть кандидаток сразу вычеркнул. За это время они успели выйти замуж и никуда бы все равно не полетели. Двух я сам удалил из списка после собеседования. Не могу сказать точно, но что-то меня просто отталкивало в них. Лучше перестраховаться, чем осложнить жизнь ребятам на голубой потом. Но после длительных разговоров многие все-таки согласились». Теперь работаем с ними в плане помощи в переселении. Но несколько человек мне запомнились особо. Тетя, вырастившая Наталью, жену твоего сына, как только прочитала письмо от нее, посмотрела на фото, сразу спросила, когда улетаем. Я даже удивился, ни расспросов, ни неверия, ничего. Спросил ее, она в ответ пожала плечами, говорит, я вижу по письму и фото, что это моя девочка». «После того, как я ее столько времени оплакивала, это просто подарок с небес. А если она меня зовет, значит, я ей нужна. Как же я не поеду? Только сразу говорю, я мужа возьму. Наташенька пишет, что можно и нашего старого кота». «Вот так». Объяснил ей, когда примерно будет корабль за ними. Узнав, что ограничений по вещам нет, обрадовалась. Попросила только помочь продать быстро квартиры и дачи, свою и мужа. А на все вырученные деньги намерена купить семян, саженцев, какой-то невероятной сельхозтехники. Боевая женщина. Я ей помогать буду, как говорит мой старший сын, чисто из уважухи. Должна уже через неделю приехать. С неделю до корабля проживут переселенцы на нашей базе отдыха в Подмосковье, там тихо и лишних глаз нет. И контейнеры с грузом туда же привозить будем. Это одна... Еще одна девушка, родственница Надежды, жены Старпома Кирана, тоже согласилась сразу же и также сказала, что очень тосковала после известия о гибели сестры. Да еще двух своих подружек пригласила. Продавать у этой троицы нечего, снарядим за свой счет. Надя просила ее привезти разных специй побольше, справочников бумажных и электронных. С покупками поможем, а справочники... Пусть садятся за компьютер и все перегоняют на флешке. И время займут до корабля. Еще один эпизод прямо по сердцу резанул. У наших ребят на голубой есть агроном Люба, жена их врача. Она им вообще сельское хозяйство все подняла. Она написала письмо для своей младшей сестренки. И городок там небольшой, и дом был частный. Приехали, я вышел из машины, зашел во двор, а там крики из дома слышны. Кричала женщина постарше, мол, кругом все нахлебники неблагодарные, она всех кормит, содержит в доме, а они даже помочь ей ни в чем не хотят. Слышу, еще от такой голосок плачущий оправдывается. «Рита, да не могла я выйти за тебя на рынок торговать. У меня зачеты сегодня весь день были мне, да учиться осталось полгода». Тут опять бабу понесло ругаться, что она вся упахалась на всех работать и дом содержать. «Рита, так пенсию же мне платят за родителей, ты ведь ее забираешь. И дом этот Люба покупала для мамы с папой. Ты же сама сюда переехала, когда Люба не стала». «Ах ты, тварь неблагодарная, и ж ты домом она поприкнула? Так если бы не я, тебя вообще бы в дом отправили. И какая там пенсия? Так, слезы одни. Если тебя нормально кормить, так и на полмесяца не хватит. Учиться она побежала». А я, может, больная все до последней нервочки. Весь день на рынке просидела. Уйди с глаз моих, чтоб я тебя не видела даже». И вот представь, зимой в холод из дверей вылетает девчонка в одном платье каком-то, в валенках обрезанных, худющая, молоденькая совсем, лет 17 на вид, зареванная, трясется. Что мне делать оставалось? Запихнул ее в машину да увез в Москву. Конечно, под гипносном, иначе бы совсем перепугалась, орала до да вырывалась. Пока живет у моей Татьяны с детьми моими. До отлета. Теперь она успокоилась и ждет встречи с сестрой. Я ее сам соберу на переселение. Кстати, Алексей Григорьевич, как у тебя на личном фронте? На острове мне показалось, что вы с Татьяной примирились, а она опять отдельно живет. Так вот, развод со Стеллой до конца оформлю, вернутся дети и Таня. Но, Стелла, какая крыхоборка оказалась. Да я рад откупиться от нее, лишь бы дом оставила да проваливала. Дом этот нужен, чтобы отсюда удобно детей в школу возить. Остальное пусть забирает. Будет повод Тане интерьер поменять. Ну и с братом Стефанией встреча была. Я его сюда пригласил в офис. Я только и успел сказать, что его сестра жива, как... Хорошо удар у него правый поставлен. Зам потер щеку, поморщился. Согласился сразу, без раздумий. Тот случай, когда дети достойнее отца оказались. Не нравится он мне в последнее время. Ревизоров моих на него напустить, что ли? Напусти, охотно согласился Сергей Генрихович. Зато я узнал, сколько будет стоить ткани с той пряжи, что нам прислали. Примерно на пяток экспедиций нам хватит. И то это музеи предлагают такую цену. Сколько она будет стоить на черном рынке, даже думать боюсь. В общем, завершаем все закупки по списку, собираем переселенцев у нас на базе и ждем корабль. Такой у нас план.